Глава одиннадцатая. Контингент. С утра, поставив задачу сотрудникам, Колодей выдал по Панову пять рублей на оперативные расходы и отправил на вборгскую сторону обходить слесарные артели. «Начни оттуда. Я чувствую, что мастерская должна находиться ближе к месту совершения преступлений», — сказал ему Колодей. «Просто чутье. Из центра Вася на правый берег заехал на «девятки». На лесном железнодорожного моста соскочил с трамвая и перешел в проспект к чумазам корпусам, где располагалась перспективная артель ремонт. Он не знал, что увидит и кого встретит. У Панова было заготовлено два могучих подхода — давить сверху и подныривать снизу. Оба имели свои достоинства и недостатки. Вася решил выбирать по месту, а дальше кривая выведет. Артель располагалась на заводе слева от пути и выглядела солидно. Панов деловито зашел в контуру при цехе за заречной за обрешеткой. Из-за стола поднялся мужчина в костюме двойки. — Ленинградский уголовный розыск! — с удовольствием произнес Вася, раскрывая удостоверение. — Здравствуйте! Очень приятно. — Кто из ваших работников? — Панов с многозначительным видом достал из кармана красивую гильзу и протянул директору. — Может этим баловаться. Директор артели повертел гильзу, глянул на донца, вернул Васе, подмигнул. — Ну, этим давно служили. — Это образцовая гильза, — ополчился Вася, догадавшись, что директор прочел год по клейму под капсулем и увидел, что гильза свежие. Что же вы ко мне с такой мишурой? — укоризненно спросил директор, глядя на Панова, как на мальчишку, вздумавшего пошалеть. Опер должен быть везде атакующим. Вася представил, как это говорит Черков, и в нем закипела кровь. — Опера должен нападать и кусать, а не уходить в защиту. Черков был прав. — А давайте я вас закрою, — деловито предложил Вася и положил Гюзу в карман. — Отправим сейчас всех в кутузку на трое суток для выяснения личности. А за это время, может, чего и найдется. Если не найдется, тоже не беда. Сорванный график, план поставок, да и рабочие разбегутся. Директор слушал и серел лицом. Он опустился на стол, будто из него медленно выпустили воздух. — Чего вы хотите, Василий Васильевич? — спросил он совсем другим голосом. — Ответов на вопросы хочу по существу. Спустя минут тридцать жизни Вася понял, что из ошарашенного мужика подробности досуга и пристрастий работяг, журядящих в цеху, не добыть, и милосердно избавил директора артели от своего присутствия. Артельных мастерских металлической группы Вася выписал из книги «Весь Ленинград 1932 целых шестьдесят шесть штук. Сегодня он наметил посетить еще одну сербско-румынскую, производящую починку и лужение медной кухонной посуды. Располагалась она в прямо противоположной стороне на Большой Охте. Там Вася планировал закончить обход адресов и переключиться на агентурную деятельность. Вася шел по пустым тротуарам лесного где город как будто вымер, все работали. С пересадками на трамваях он доехал до улицы Васильевской, и в кирпичном домике, из которого исходил стук и звон, угадал артель медянщиков. Он толкнул засаленную дощатую дверь и оказался в большом помещении, жарком и пахнущем нашатырем и припою. Несмотря на ясный день, в мастерской было мрачновато. На стремились устремились блестящие белки глаз — и засверкали в желтом коронке зубов. — ж побери, одни цыгане! Вася даже опешил. — Почему они на выборской стороне, а не в Красном селе? Однако теряться в сербско-румынской артиле было тем более нельзя, и молодой опер прошел к прилавку, за которого внимательно смотрел седой цыган с длинным черным лицом. В адресной книге председателем значился просто Гучан без инцелов. Вась интуиции интуицией сотрудника уголовного розыска понимал, что этот человек не заморачивается с погонялом Так его и надо звать. Так все зовут. — Ты, Гучан? — сходу спросил Вась. — Я Гучан. — А ты кто? Старик не удивился заходу. — Ты мент? — Я мент. Быть активным, а не пассивным государственным служащим с таганами оказалось естественным и приятным делом. Панов услышал голос интуиции, о которой с утра говорил колоды и понял, что чувствовал начальник бригады. Вася исчезли сомнения. Здесь вполне могли набить шариками от подшипников револьверную гильзу, снарядить ее капсулем и зарядить порохом. — Были сомнения? — криво усмехнулся Вася. Достал гильзу и постучал донцем по прилавку. — Сделаешь таких, шпальлер зарядить, чтобы выстрелил. Гучан взял гильзу, осмотрел опытным взглядом. Гильза была хорошая. Сколько тебе надо, семь? Равнодушно спросил председатель посудной мастерской. Надо сто. Сто сделаешь. Как-то иначе, кроме как повышать ставки, играть с цыганами было нельзя. Не поймут. Сделаем, что скажешь. Заплати за десять. У заклепочников и лудильщиков не могло быть шарика подшипников, но говорил цыган так уверенно, что Вася отвечал, как загипнотизированный. — Гильзы это сам достанешь или принести? — Принеси. Неси гильзы. И порох, и капсули. — Пули. Он не сказал про пули. Вася вспотел, но не был уверен, что я за духоты. ты. — Возьмешься? — Вечером принесу. Гучан равнодушно смотрел ему в глаза. Вася драпливо кивнул и спиной вперед выкатился за порог. — Надо доложить я ковсанычу, Заполошно думал он, вышакивая к остановке. После сербско-румынской артели Вася чувствовал себя вышедшим из цеха термической обработки металлов. — Хорошо, что карманы не обчистили, — ошалело, думал Опер, в торопях ощипывая пиджак. Удостоверение было на месте, деньги, выданные с утра начальником бригады, тоже. Панов добрался до бывшего главного штаба и разыскал колодея. Мастерская, — думал он. — Получается, гильдия то он у тебя замылил. Ироничным тонарком спросил Колодей, когда Вася закончил доклад об обходе металлических артелей выборской стороны. Панов покраснел, как при цыганах в цеху. — Понимаю. Сработал хорошо, — утешил Колодей. — Только нам это не годится. Заказ ему сдать можно, но денег, товарищ Гучан, тебе не вернул бы. Про цыганина были бы денежки. Ну, мы их назад забрали бы, конечно. Потом... «А так Богучан тебя кинул. Он знает, что жаловаться ты в милицию не побежишь, и по всему взятки с него гладкие. А если мы его задержим, он над нами посмеется. Ну, вернул бы он тебе задаток в крайнем случае. Хотя с цыганами я бы не был столь уверен. Артель эту надо взять на заметку, так что ты сегодня не зря потрудился. Мы их потом раскрутим. Ты все сделал правильно. Теперь отправляйся по злачным местам, ищи вечером там» а эти две артели вычеркивай. Было страшновато после махания корочкой угро толкаться вечером в пивной с риском наткнуться на тех, кто увидел тебя днем, как лицо официальное. Однако поиски мастерской по не отменяли задачу найти мастера в кабаках, поэтому Вася нацелился не светиться вблизи тех мест, где проводил обход, а снова отправился на пороховые. Это был полноценный рабочий день, — Вася окончательно умотался, пока ехал на трамвае с пересадками на Выборгскую сторону. Стемнело зажглись фонари, когда он толкнул дверь рюмочной и зашел в ее тусклое и пока еще чистое нутро. Работяги только-только начали возвращаться со смены, но ждать не имело смысла. В злачном месте успел скопиться темный элемент. И этот элемент признал Вася. «О, малой пожаловал!» К своему неудовольствию... Вася углядел старого проповицу в компании молодых хулиганов, отец с наглым любопытством уставились на него. — Нападай и кусай, — подумал Вася. — Я сотрудник уголовного розыска. Он теперь не мог включить задний ход и смываться. Позор в румынской артиле заставлял его отыграться хоть на ком-то. Вася Борза подвалил к столу, сунул мутному глазу руку. — Здорово, а ты че здесь? — мутный глаз даже стушевался. «Да забрел? Пропустить?» «Здорово, братва!» — приветствовал хулиганов оперы полномочия панов. «Фабрично-заводская школа», — подумал Вася. «Лесные каникулы». «Летние каникулы», — тут же спохватился он. «О чем я?» «Или прогулы». Каждый из них стал подозреваемым. Хулиганы поздоровались в ответ, выражая вежливость и присматриваясь к незнакомству, Они еще не решили бить, говорить или пить, но для начала решили пропустить. Вася каждому пожал руку, сдержанно представляясь, и услышал в ответ имена и клички, которые навсегда ухватила цепкая память оперы. Он не забудет установочные данные и после раскрытия уголовного дела. А когда к персональному пенсионеру МВД полковнику Панову приедет корреспондент газеты «Ленинградская правда», Василий Васильевич назовет их поименно, будто познакомились они вчера. А в 1933 году молодой человек в тесноватом пиджачке вернулся за стол гужбанющим придурком, поставил кружку пива и стопарь водки. — Будем здоровы, пацаны! — молвил он и отпил водоники немного. И все сказали «будем» и выпили. — Будете! — подумал Вася. Братва стала приглядываться и заинтересовалась. «А ты не легаешь ли часом?» «Кто я?» — засмеялся Вася Панов. «Например, ты!» — с вызовом дополнил один. «Сам ты легаешь!» — всерьез раздалился Вася, но обидное прозвище и злость его была неподдельной. Шантропа почувствовала, но поняла по-своему. Спрашивающий избавил обороты. «Ты откуда такой нарисовался?» «Он был примерно Васиного возраста и старше всех остальных.» Сурахи? Уже спокойнее ответил Вася, который в детстве гостил там летом у бабушки и потом отвечал не задумываясь. Что за место такое Рахия? Возле Ладоги, не доезжая. Отец на творках работал, и хотя это было недолго, Вася не соврал, а собеседник заметил, что он говорит правду. А Лидку из кооперации знал? Сволочь ты эту! Возмутился Вася более чем искренне. Это ж падла жадная была, клещ болотный, натуральная тварь. А тетку Анну? — Тетку Анну не знал, — честно сказал Оперпанов. У нас на деревенской стороне такой не было. — А дядю Кузьму? — Дядю Кузьму Хромова, — точнил Вася, который приходил к дяде Кузе курить. — Сидели вместе на заваленке, которая на дорогу выходит. — А ты говоришь, такие. переглянулись хулиганы с дещеватым шпаном, должно быть, родом из бараков Торфоразработок, поселка Рахия. Почему я его не знаю? — подумал вася миллион потом приехал а ты откуда спросил он штахита соржевки ответил тот и поинтересовался в свою очередь где лямку тянешь учеником переплетчика в публичной библиотеке на самом деле я таскаю всяких хлам туда обратно безрадостно поведал вася а к нам чего забрел надо чего надо дело у меня тут честно сказал панов Подумываю, что завтра он заведет на них дело оперативного учета, а пока для него соберет данные. — Какое дело? — Не унимался Штакет. — Ты сколько получаешь? — Этим он глубоко задел пацана. Штакет потопился, зашмыгал носом. «Нисколько — Нисколько, — приборчал он. — На фазанке много не заработаешь? — Да я тоже не богат, — сказал Фесси. — Вот хочу гильзы зарядить, чтоб недорого. — Какие гильзы? — заинтересовались пацаны. — Да вот. опять ты за свое, — сказал мутный глаз. — Говорю же, на рынке купи. — Нет у меня денег на рынке покупать, — со сдержанной досадой ответил Вася. — А сколько тебе надо? — спросил самый крепкий из пацанов, высокий, с челкой и быстрыми глазами налетчика, которого хулиганы помладше с опасливым уважением вызывали Виталиком, хулигана постарше — Захаром, из чего Вася сделал вывод, что он, скорее всего, Виталий Захаров. — Семь штук. Шпалер есть. Допустим, продай! Не. категорично, словно перед ним в самом деле стоял вопрос продажи табельного оружия, отрезал Вася. Мне самому нужен. Червонцев поднимешь? Хрустов я сам добуду. Впервые у опера по новому на лице появилась совершенно волчья улыбочка, это умение закрепилось в его мимических мышцах, слегка изменив выражение лица. Мне шпалер зарядить надо. Ну, малой. — только и сказал мутный глаз. С пива пацанов забрало, и они перебой начали хвастаться друг перед другом сплетнями и выдуманными подвигами, спеша выговориться. Видать, собирались нечасто, но когда находились деньги на выпивку. Вася слушал и мотал на ус. Про стрельбу в Пундоловском лесу не упоминали, но все равно было познавательно. Когда пиво кончилось, хулиганы повалились рюмочные, и Вася вместе с ними, оставив мутного глаза, дожидаться нового мецената. Шатались по улицам, орали дикими голосами, задирали прохожих. вывернуть кармана никому не решились, но к тому шло. Случайная компания оказалась на остановке, когда подъезжал тридцатый трамвай. — А вот и мой, — соврал Вася, — я на нем до дома поеду. — Не прощаемся. Ты давай заходи еще, — загалдели гопники. Захар, он же Виталик, отошел от гоп-компании крельсом, на которой накатывал звенящий вагон. — Ты, если надумаешь, заходи, шалман. Я со старшими переговорю насчет семи штук. Вообще дело может быть. Ты как? — Если нормально, я за, — сказал Вася. — Мне деньги зашибить надо в край, а то жизнь летит. Трамвай завоевал ход и задребежал всеми стеклами. Времени не оставалось. Виталик решился. — Заходи ко мне, я на Исаковке живу. Панфилова десять. — Запомнишь? — Запомню, — сказал Опер Панов и пожал ему на прощение руку. — Я обязательно буду.